Глава 132. Чаша для крови. На мгновение боевой дух каждого возрос, как в первый раз, когда они увидели, как могучий Далки упал на землю. Их не заботило, почему Кувин был таким могущественным или почему он скрывал свои секреты, потому что у всех была одна мысль на уме: "Я хочу жить". Они чувствовали, что их инстинкты выживания включились после того, как они увидели что-то настолько мощное. Но это счастливое чувство длилось недолго. В течение нескольких секунд после того, как Далки упал на землю, одним ударом кулака Далки отправил Куина в полёт в другое здание, которое всё ещё было целым. Когда Куин врезался в здание, его тело пробило его насквозь, и он упал на пол. "С ним всё будет в порядке", крикнул Питер. "Поверь мне, этот парень может выдержать гораздо сильнее", сказал Ратан. "Я знаю. Что-то вроде этого не убьёт его. Но когда Лейла посмотрела на небо, она поняла, что есть ещё кое-что, о чём ей нужно беспокоиться больше. Пока у Квина есть запас крови, он будет в порядке, но прямо сейчас что-то удерживало его от использования своих сил. Солнце. Теперь она поняла, почему Квин использовал тень, окружившую их всех, и как он мог так хорошо сражаться. Но когда она посмотрела на солнце, То заметила, что оно наконец начало садиться. Эти цвета постепенно менялись от ярко-жёлтого до оранжевого. Это только вопрос времени, когда снова наступит ночь. Нам нужно добраться до Квина, крикнула она. Однако её крики были бесполезны, так как никто не двинулся вперёд, включая её саму. Она хотела пойти и помочь ему, но пойти сейчас означало совершить самоубийство против такого врага. Вот это было впечатляюще, сказал Далки с улыбкой на лице. Теперь его зубы были выставлены на всеобщее обозрение, они казались немного странными по сравнению с обычными зубами. Он был похож на крокодила, так как каждый зуб был острым и накладывался один на другой. И я слышал, что земляне используют так называемые боевые искусства. До сих пор я не верил, что это будет полезно. Тебе действительно удалось обойти мою твёрдую кожу и ранить меня изнутри. Когда Далки начал подходить к тому месту, где лежал Квин, что-то странное происходило у него на спине. Единственный шип на его спине начал пульсировать и светиться слегка синим цветом. А ты знаешь, что чем больше Далки ранены, тем сильнее они становятся. Остальные могли сказать, что сказанные слова не были блефом. так как они чувствовали странную энергию, исходящую от его тела, каждый раз, когда шип на его спине снова загорался. Но когда Далки сделал ещё один шаг вперёд, он почувствовал что-то похожее на силу, которая тянула его назад и замедляла его движения, казались невероятно вялыми. "Это тот парень", подумал Далки. "Сумасшедший мальчишка", сказала Лейла, глядя на Ворда на спрятанными руками. Что пытается сделать этот уродливый динозавр? В чёрной комнате Вордена и Раттана уже не было, но теперь там был Сил. Ты пытаешься отнять у меня клин? затем Долк медленно повернул голову, используя свою силу. И увидел стоящего там Вордена, мальчик из прошлого. Но как он стал таким сильным? Раньше он таким не был. А вы земляне совсем не такие, как нам говорили. А всего лишь студенты. Вся эта безумная битва наполняла взгляды счастьем. Остальные были поражены тем, насколько мощным был телекинез Ворда напрямо сейчас. Но это было потому, что он использовал все клетки МК и своих других способностей, и всё это было сосредоточено внутри способности телекинеза. В этот момент Квин только что оторвался от земли. Он был так сильно ранен, что у него не было выбора, кроме как воспользоваться своим банком крови. 100 мл крови используется. 50 ХП было восстановлено. 63 из 65. Банк крови теперь пуст. Как только кровь была выпита, его тело начало исцеляться почти мгновенно, гораздо быстрее, чем когда он позволил ей заживать самостоятельно. Но была проблема. Потолок рухнул на здание, в котором он находился, и прямо сейчас на него падало солнце, заставляя его двигаться крайне вяло. Вурден, как ты думаешь, Как долго ты сможешь его удерживать? спросила Лева. Но сил ничего не ответил. Его собственное имя никто не произносил. Да и вообще, он редко разговаривал с незнакомцами. Однако, как бы сил ни был селён, он не мог остановить движение далки. Он продолжал использовать свою силу, чтобы пройти сквозь них и теперь шёл к ним. В этот момент она увидела, как воин поднимается с земли, а солнце продолжает садиться позади них. Даже если наступит ночь, Как Куинс может сражаться с такой тварью? Он просто слишком силён. Затем она, казалось, вспомнила что-то, что, что Кувин говорил ей в прошлом, что он, казалось, становился сильнее с каждой выпитой кровью человека. Лейла не знала подробностей, но всё, что они могли сделать, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, она с радостью сделала бы прямо сейчас. Она опустилась на колени рядом с Эйрин и попросила о бедолжении. Эйрин Я знаю, что ты сейчас слаба, но не могла бы ты сделать для меня чашу льда? Я знаю, что это звучит странно, но ты должна мне доверять. Лицо Эрин выглядело совершенно измученным. Очевидно, это было не только из-за использования её способностей, но и из-за того, что весь сценарий повлиял на её психику. Она не ответила Леле, но подняла обе руки, и лёд начал формироваться, в конце концов создавая небольшую ледяную чашу. Следующее, что она сделала, Она не стала спрашивать разрешения у Эрин. Она схватила одну из стрел из своего колчана и использовала наконечник, чтобы нанести порез на ладонь Эрин. Самым странным было то, что Эрин вообще никак не отреагировала, и это доказывало, что что-то серьёзно не так. Затем, используя чашу с льдом, она позволила крови капнуть в неё, как только было достаточно крови. Она продолжила делать то же самое, используя свою собственную. Следующим был Питер. У меня нет времени объяснять, Питер. Но если ты хочешь жить, позволь мне сделать это, сказала Лейла со странным выражением лица. Питер не собирался отказываться от её приказа и позволил положить в чашу свою кровь. Далки продолжал двигаться, и по лицу Сила тек пот. "Этот турацкий динозавр силён", сказал Сила внутри. "Мы знаем, но не сдавайся. Ещё немного", крикнул Ворден. "Просто держись, пока солнце не сядет". Сиил, подумай обо всём, что тебя когда-либо раздражало. Притворись, что во всём виноваты эти глупые твари, сказал Ратан. Слова поддержки от этих двоих заставили Сиила продолжать борьбу, и он делал всё возможное, чтобы сдержать Далки. Внезапно рядом с ним появилась Лейла. "Я знаю, что ты занят, но мне нужна твоя помощь". Миска была почти полна. Лейла не знала, как это работает и сколько ей нужно, но она должна была что-то сделать. Используя стрелу, она сделала небольшой надрез на задней части ноги Вордена, позволив ей медленно опуститься в чаш. Наконец, она побежала к Куину. А что делает эта девушка? подумал Далки. Но сейчас он должен был проигнорировать её, потому что прямо сейчас сильная боль в его спине контролировала его движение. "Куин, с тобой всё в порядке?" сказала Лейла, подбегая к нему. "Да, я в порядке. Я просто ждал, когда солнце сядет. и от меня мало толку, пока солнце не зашло. Но, похоже, Вордену удалось задержать его». Они оба посмотрели на солнце и на самый слабый лучик света, который еще оставался. По мере того, как он продолжал опускаться, силы возвращались в тело Куина. «Вот, выпей это», сказала Лейла, протягивая ему миску. «Что это?» «Это все наша кровь. Я думала, что это поможет тебе». Куин еще не пил кровь из Вордена, Эрин или Питера. Так что прямо сейчас кровь даст ему 3 дополнительных очка. Он не был уверен в чём именно, но сейчас ему нужно было сделать всё возможное, чтобы переломить ход событий. Он взял миску и залпом выпил её содержимое. 65 из 65 ХП. Банк крови заполнен. 2 очка были добавлены в ловкость. Добавлено одно свободное очко статистики. На экране появился ряд сообщений, вызвав у Квина улыбку. Но последнее было самым лучшим из всех. Вы больше не подвержены воздействию солнечного света. Вся статистика вернулась в нормальное состояние. Глава 133. Теневая кровь. Выпив чашу крови, Куин почувствовал себя другим человеком. Его банк крови был заполнен, и теперь всё его тело было полностью исцелено. Но лучше всего было то, что солнце уже скрылось и наступила ночь. Я больше не могу Я слишком устал, заныл сил. Борьба с динозауром была для него слишком тяжёлой, и он не был ею одержим, как Ратан. Поэтому он оставил контроль, и Ворден сел за главного. Ворден был самым слабым из троих и умел использовать только один на разум и одну способность одновременно. Как только они силам поменялись местами, давление, которое ощущал Талки, сильно ослабло. Далки мог внезапно передвигать одну ногу за другой, и сила, ощущаемая им сейчас, была такой, как будто её даже не было. «Я думал, что ты особенный. Но похоже, всё, что ты мог сделать, это задержать меня», – подумал Далки. Увидев это, Куин понял, что попал в беду. Он набрал два очка стата ловкости, доведя его до восемнадцати, а затем с ботинками у него было двадцать два. Но увидев, что Далки направляется к Вордену, Квин почувствовал, что должен быстро принять решение. Свободное очко статистики, которое он получил, он вложил в ловкость. И теперь оно принесло ему в общей сложности 23 очка. Затем, используя всю силу, которую он мог, и активировав свою способность Собок, ветреную походку, он бросился туда, где был Далки. Независимо от того, был ли Ворден сейчас в беде или нет, он вложил бы свои очки в ловкость. Сила Далки была слишком велика для Квинна, и хотя он был быстр, этого было недостаточно, чтобы Квинн мог уследить за его движениями. С дополнительными очками статистики и активными ботинками он мог бы просто уклониться от атаки Далки. Двигаясь с невероятной скоростью, Квинн сумел преодолеть расстояние от здания до того места, где находились остальные, всего за несколько секунд. Как только он оказался в пределах досягаемости, он нанёс ещё один кровавый удар. Атака прорвалась сквозь песок и направилась прямо к цели. Далки откинул голову назад в последнюю секунду, и атака успела только проскользнуть мимо его носа. Он повернул голову и посмотрел на Куина, видя, что мальчик в отличной форме. «Но как? Я был уверен, что ты уже на пороге смерти», сказал Далки. В этот момент Ворден тоже рухнул на землю. Вся его энергия и очки МК были использованы. Теперь всё зависит от тебя, Куин, сказал он. Удача. Далки рванулся вперёд, и Куин почувствовал, как кровь приливает к его телу. Он был в режиме абсолютной концентрации, ожидая атаки Далки. Куин нанёс удар в голову, прыгнулса и нанёс удар одновременно с брызгами крови, воспользовавшись близким расстоянием. Атаке удалось оттолкнуть Далки на шаг от него. 60 из 65 ХП. Борьба продолжалась таким образом, что Кувен избегал каждой атаки Далки. И всякий раз, когда он подходил слишком близко, он использовал свои способности крови, чтобы оттолкнуть его. И постепенно его ХП начало понемногу снижаться. 48 из 65 ХП. Что он делает? спросила Эрен. Его атаки слишком слабы. Он вообще не причиняет вреда Твари. Почему он не делает ту же атаку, что и раньше? Мне кажется, он чего-то добивается, ответил Вордун, осаживаясь на землю рядом с остальными. Но для чего, я понятия не имею. Квин должен был быть абсолютно уверен, что не получит удар от Далки. Мало того, что его атаки были безумно мощными, но если бы он получил хотя бы одну царапину, то способность от батины, которую он носил, деактивировалась бы. Но после некоторого уклонения его ботинки всё равно деактивировались, поскольку навык истощился. На этот раз другой кого-то приближался к нему и казалось, что он вот-вот ударит. У него не было выбора, кроме как выполнить молниеносный шаг и появиться прямо позади Далки. Чёрт возьми, я могу использовать вспышку только один раз. Ещё немного, и я устану. Но Далки тоже впал в отчаяние. Ты, маленький Кинан, я раздавлю тебя. Он поднял оба кулака и ударил ими в землю. В результате чего образовалась воронка и обломки поднялись с земли. Хотя это не было похоже на нападение, чтобы причинить кому-то вред. Камни, поднятые в воздух, быстро поле обратно на землю. Это был просто один из способов для Далки, чтобы выпустить немного разочарования, но в то же время это ещё раз напомнило всем о могуществе Далки. Гон сделал несколько шагов назад от Далки и быстро открыл свой экран состояния. МК очков 40 из 100. Это было то, чего ждал Квин. Он ждал, когда его очки вернутся, чтобы он мог снова использовать способности тени. Поскольку была ночь, ему не нужно было использовать навык теневой пустоты. В то же время, пока навык был активен, его очки имка не возвращались. Всё это время Квин делал всё возможное, сосредоточив всю свою энергию на том, чтобы избежать нападения Далки. Только на этот момент Теперь он мог наконец снова использовать свои способности тени. По правде говоря, он хотел бы задержаться ещё немного, чтобы получить больше очков, но это было слишком рискованно. Когда Далки поднял глаза, он с удивлением увидел, что к нему направляется Квин. "Итак, я вижу, ты наконец решил напасть", крикнул он. Квин выбросил вперёд руку со сжатыми пальцами, отбрасывая единственную красную линию. Затем, прежде чем она успела отойти от него, тень под его ногами начала двигаться. Тень протянула руку и схватила ауру крови, удерживая её на месте. И теперь другой конец тени был прикреплён к руке Куина. Остальным показалось, что Куин размахивает большой косой. Чёрные тени потянулись из его руки, в то время как изогнутая аура крови действовала как клинок, окружённый тенью. Оба противника всё ещё находились на приличном расстоянии друг от друга. Но Квин всё ещё размахивал теневой косой. Увидев это, Далки не испугался. Он даже слегка растерялся, так как коса не могла до него дотянуться. Внезапно, когда коса была повернута наружу, казалось, что она начала расширяться. Когда Квин повернул её в свою сторону, тени расширились, и красная часть ауры ударила Далки прямо по его боку. Его отбросило назад на несколько футов, и в то же время он почувствовал жгучую боль. Когда он посмотрел вниз, он увидел большой порез там, где были его ребра, и зелёная кровь начала вытекать из раны. Это было то, что Куэн практиковал неделю в комнате Логана. Способ объединить свои навыки тени, а также использовать свои навыки крови. И после нескольких раз проб и ошибок, это было то, что он придумал. Глава 134. Жертва. Как только новая атака, объединив тень с аурой крови, поразила тело Далки, Она разлетелась в дребезке и исчезла точно так же, как обычно срабатывал его обычный кровавый удар. 47 из 65 хп, 35 из 100 мк. Сочетание его теневых навыков с навыками крови позволило ему создать более мощный навык. Соединение тени с его кровавым ударом позволило ему также добавить свою собственную силу в атаку кровавого удара. Тень позволила атаке быть гибкой, перемещая ее внутрь и наружу. Это также добавило бы дополнительную силу и импульс к атаке, сделав её более мощной, и дальность атаки за пределами 5 метров, который обычно имел кровавый удар. Было только две проблемы. Очки МК по-прежнему будут использоваться при использовании тени для атаки. И точно так же, как при атаке тенью, если не использовать достаточно быстро, аура крови скоро вырвется из хватки тени. Другая проблема состояла в том, что атака разрушается при ударе. позволив ему нанести только один удар. Кровь Далки продолжала капать с его бока и падать на песок, но теперь шип на его спине пульсировал быстрее и светился ещё ярче. Увидев, что Далки ранен, Куинн снова бросился вперёд. "Давай, напади на меня ещё раз", крикнул Далки. И Куинн сделал именно это, на этот раз бросив кровавый удар в воздух, прежде чем схватить его своей тенью, а затем он взмахнул им сверху вниз. прямо над головой далки. Атака была быстрее, чем предсказывал далки. И как раз перед тем, как приземлиться на голову, он сумел поднять руку вверх. Атака была успешной и заставила далки упасть на землю. Его предплечье кровоточило зелёной кровью. Но не обращая внимания на это, он снова встал и бросился вперёд. Неужели далк идёт? подумала Лейла. Я всегда слышала, что они очень умные. Некоторые умы даже превосходят наши. Но почему он просто продолжает бежать вперёд? В этот момент и даже Квин начал беспокоиться. Его атаки наконец-то сработали, но Далки вёл себя странно. Однако сейчас он ничего не мог с этим поделать. Он снова пошёл в атаку со своей теневой косой, но на этот раз Далки сумел отпрыгнуть и избежать удара. Неужели он стал быстрее? Ты, кажется, забыл. Я уже говорил тебе, сказал Далки. Чем больше мы ранены, тем сильнее становимся». Сверху Далки сжал кулак и метнул его в лицо Квина. У Квина не было другого выбора, кроме как применить тень, блокируя атаку кулаком. Но вскоре после этого был сделан удар в бок, и он был слишком быстр, чтобы переместить тень для защиты. Его отбросило в сторону, и он снова сломал ребра. «Три из шестидесяти пяти хп». Банк крови был автоматически активирован. «Пятьдесят три из шестидесяти пяти хп». В воздухе кости и тело Квина начали заживать. Опёршись рукой в песок, он изо всех сил старался замедлить себя и в конце концов остановился. "Я не могу победить", сказал Квин. "Даже со всей этой силой, он всё ещё так силён". "Перестань, Квин", закричала система. "Ты стал вампиром всего пару недель назад. И думаешь, что сможешь справиться с таким врагом? Ты будешь расти в своё время. Но сейчас самое главное выжить". Но как он должен был выжить? Его банк крови был исчерпан, и единственным ответом, который он мог придумать, было то, что ему нужно больше крови. Если бы он мог добраться туда, где были остальные и пополнить свой банк крови, возможно, он мог бы продолжать стрелять своими кровавыми атаками, пока существо не умрёт. Когда перезарядка на его ботинках была восстановлена, и он снова мог использовать навык ходьбы по ветру, он бросился вперёд к далке, который шёл к нему. Когда он это сделал, Квин увидел широкую улыбку на его лице, как будто он наслаждался боем и ужасом на лицах остальных. "Я могу это сделать", крикнул Квин, побежав вперёд и не меняя направления. Он приближался, а затем как раз в тот момент, когда Далки приготовился к атаке, молниеносный шаг. Он использовал своё умение, избежав удара и пройдя мимо Далки. Он продолжал бежать вперёд и направился к остальным. Во время драки Лейла уже давно ушла и присоединилась к остальным трои. Что он делает? подумала Лейла. Нам надо бежать. Вот почему он идёт к нам. Мне нужна кровь, крикнул Квин. Мне нужно больше крови. Лейла больше не задавала вопросов и сразу же сделала ещё один надрез на ладони, а Эрин уже сформировала чашу. Эрин не понимала, что происходит, но то, что Лейла сделала в прошлый раз, сделало его сильнее. Но когда они все посмотрели вверх, их лица полностью опустились, потому что Далки уже был прямо позади Куина. Его сила стала не только сильнее, но и быстрее. Всё в Далки улучшилось. Было слишком поздно что-либо замечать, и Далки уже был в середине атаки. Куин никогда не подозревал, что Далки так сильно вырос во время битвы. Но, похоже, то, что он сказал раньше, было правдой. Кулак пролетел вперёд и пронзил его плоть насквозь, пройдя сквозь тело и выйдя на другую сторону. В этот момент Квин наконец заметил, что Далки идёт прямо за ним. Слишком сосредоточенный на получении крови, он не смог понять, что только что произошло. Ярко-красная кровь капала на землю, и кулак пронзал его тело, но проник он не в его тело. Человек, которого ударили, был Питер. Квин слабо произнёс: "Питер". кашляя кровью, которая заполняла его рот. Пожалуйста, прости меня. Его тело упало на землю и ударилось о мягкий песок. Его кровь продолжала пропитывать песок красным. В тот момент единственным, кто был достаточно храбр, чтобы прийти на помощь Квину, когда он был нужен, был Питер. Глава 135. Кровавый ритуал. Когда Куэн увидел, как тело Питера упало на землю, его поразила некоторая реальность. Он и раньше видел, как умирают люди. На самом деле, он был даже примером для многих. Но это был первый раз, когда кто-то, кого он знал лично, умер. Но больше всего Куэна расстроила совсем другая мысль. Не то, что случилось с Питером. Эта мысль была «посмотри на всю эту напрасно потраченную кровь». К счастью, это быстро изменилось, как только он понял, что произошло. «Питер, когда он успел?» спросила Лейла, услышав крик Куина. «Я была слишком занята, глядя на Куина», ответила Эри на ее вопрос. «То же касается и меня. Должно быть, он двинулся к Куину, как только увидел Далки», сказал Ворден. «Но почему это произошло после того, о чем мы только что говорили? У тебя была семья, которая заботилась о тебе». Далки посмотрел на лежащего на земле Питера. «Это очень благородно с твоей стороны». Общество должно строить себя на жертвоприношении слабых, чтобы сохранить сильных. Именно так и поступает Далки. Он был бескорыстен, и его жертва позволила передать более сильные человеческие гены. Жаль только, ведь вы все умрёте вместе с ним. Вот оно, подумал Квин. Когда Далки подошёл ближе, у него кончились все козри. Его МК был использован, и всё, что у него осталось это его первоначальные навыки. Я убью тебя, крикнул Квин. Даже если это означает самоубийство. Раскрыв обе ладони, Квин быстро побежал вперёд. Когда он почувствовал, что находится достаточно близко, то выпустил из одной руки струю крови. Далки слегка вздрагивал в ответ на это, когда его нога немного отодвигалась назад. 48 из 65 ХП. Обычные эти атаки не причиняли никакого вреда. Но хотя он становился сильнее, чем больше ему причиняли боль, это не означало, что его защита усилилась. Он был довольно серьёзно повреждён атакой Меченевой Косы Куина. Ещё брызги крови снова выплескивались наружу. 43 из 65 ХП. Куин не унимался и быстро выпустил несколько брызг крови. "Эй, кажется, это работает", закричала Лейла. Но в отличие от слов Лейлы, Ворден не был слишком уверен. Он не знал, как действует атаки Квина, потому что не сказал им обоим. Кроме того, он не был уверен, что ему это показалось, но каждый раз, когда Квин использовал эту атаку, его лицо казалось становилось всё бледнее. 38 из 65 ХП. 33 из 65 ХП. "Я убью тебя", крикнул Квин. "И как только я закончу с тобой, я буду высасывать твою кровь, пока ты не превратишься в ходячий скелет". Он продолжал выкрикивать оскорбления, но сам толком не понимал, что говорит. К счастью, во время боя его ждал приятный сюрприз. Брызги крови на новом уровне. Брызги крови теперь второго уровня. Когда он выстрелил новой и улучшенной стрелой крови, сила, казалось, толкнула его руку назад ещё больше, поскольку дальность действия брызг также увеличилась. Когда он ударил Далки на этот раз, Его раны, казалось, открылись, так как больше зелёной крови вытекло из него, чем раньше. 28 из 65 ХП. 23 из 65 ХП. Теперь, когда они были вдвоём на расстоянии, группа подбежала к Питеру, чтобы проверить его. Затем они переместили его тело и позволили ему лечь на спину. Удивительно, но несмотря на такую большую рану, он всё ещё дышал. Что же нам делать? вскрикнула Лейла. Он истечёт кровью и умрёт вот так? Разве мы не можем использовать робота? Нет, робот не сможет залечить такие раны, ответила Эрин. Будет лучше, если мы убьём его здесь. Неожиданно сказал Ворден. Обе девушки потрясённо посмотрели на Вордена. Они не могли поверить в то, что только что услышали. Посмотри, я знаю, что Питер поступил против вас двоих неправильно, но разве вы не можете просто простить его? Крикнула Лейла в ответ на слова Вордена. Ворден покачал головой в ответ. "Ты ошибаешься, Лейла. Я уже простил Питера некоторое время назад. Я просто говорю это ради него", сказал он скоре. "Посмотри на него. Ему больно. Он истекает кровью последние 2 минуты. У него есть ещё 3 минуты, прежде чем он полностью исчезнет. Теперь будет лучше избавиться от него". Но у группы не было времени решить, потому что они были отвлечены чем-то другим. Всякий раз, когда Квин пускал в ход брызги крови, раздавался звук, похожий на выстрел из маленького тробовика, но звук внезапно прекратился. Когда они оглянулись, то увидели, что Квин напустился на одно колено, в то время как Далки всё ещё стоял, но зелёная кровь сочилась из многочисленных ран на его теле. Квин не обращал на это особого внимания, но, к сожалению, Его выносливость иссякла. С увеличением магневой мощи в брызгах крови он также потреблял больше энергии, чтобы использовать его. Сейчас же ему казалось, что он перенапрякся. Пот стекал по всему его телу, в то время как все мышцы сводило судорогой. Он посмотрел на Далки, который всё ещё стоял, не веря, что он всё ещё жив после того, как получил столько повреждений. Далки вскоре подошёл к нему, и Квин посмотрел ему прямо в глаза. Ошеломление Навык ошеломления не сработал. И точно так же последнее, что он мог сделать, было выброшено в окно. Чёрт возьми, если Питер может идти вперёд, то по крайней мере, я тоже могу, крикнул вдруг Ворден, бросаясь вперёд с той малой силой, что у него ещё осталась. Но внезапно большой металлический предмет пролетел прямо над головой Вордена, приземлившись прямо между Кулыном и Далки. "Вы, ребята, отступаете! Убирайтесь отсюда немедленно! Это приказ!" Этот звук эха отразился от объекта, который только что приземлился, и все сразу поняли, что это такое. Это был робот. Вскоре после этого рядом с ним приземлился ещё один робот. Он был создан, чтобы противостоять далке, чтобы принимать участие в военных действиях. Мехи обладали огромной силой и были эквивалентны силе далки, с которой они сейчас столкнулись. Единственная проблема заключалась в том, что они всё ещё были неуклюжими. они не такими проворными, но другие заметили, что пройдёт некоторое время, прежде чем Далки сможет уничтожить их. Пойдём, Квин, крикнул Ворден, кладя Питера себе на плечо. Давай, выбираться отсюда. И с этими словами они вдвоём направились туда, где рядом с Питером стояли остальные. Сейчас его лицо было намного бледнее, чем раньше, и не говоря уже о том, что веки тоже опустились. Квин опустился на колени рядом с ним и посмотрел ему в глаза. Мне очень жаль, Питер. Ты спас меня. В его глазах не было слёз, как у других, но в голосе звучала печаль. Однако, как только он произнёс эти слова, из системы послышался голос. "Если ты хочешь спасти его, ты должен действовать быстро", сказала система. "Я могу спасти его, но эти раны невозможно залечить без целителя. Это действительно так?" Но если бы он больше не был человеком, и у каждого из вас был бы запас крови, он смог бы справиться с этой смертельной раной. Пока его сердце и ядро мозга не повреждено, он будет жить. У тебя есть выбор, но ты должен быстро решить: делать это или нет? Вы хотите активировать кровавый ритуал? Глава 136. Проклятая семья. В самый ответственный момент система предоставила ему выбор – сделать Питера чистокровным или нет. Если бы система просто спросила его ни с того ни с сего, то Куин, вероятно, сказал бы нет. Питер предал их. И хотя он не мог сделать этого снова, не было никакой возможности быть уверенным. Он предпочел бы превратить Лейлу или Вордена, когда придет время. За все это время они только и делали, что помогали ему. Но сейчас речь шла не о верности. не о том, что правильно или неправильно, а о том, хочет ли Квин спасти его жизнь. Конечно, стать вампиром было лучше, чем умереть, верно? Я сделаю это, сказал Квин. Да. После подтверждения, что он хочет превратить Питера в чистокровного, перед его лицом появился новый экран, тот, который дал ему подробные инструкции. Квин, что у тебя с глазами? спросила Лейла. Квин не самого этого не знал, но как только он согласился активировать навык кровавого ритуала, его глаза засветились. Вокруг радужки виднелись слабые красные круги, как тогда, когда он активировал свой навык влияния. Сразу после этого он начал выполнять инструкции одну за другой. Пожалуйста, продолжайте, вводя кровь хозяина в рот подчинённого. Квин снял своё оборудование и поместил его обратно в теневое пространство. Затем, используя один из наконечников стрелы Лейлы, он нанёс себе порез на руке, создав совершенно новую рану. Он держал руку как раз над ртом Питера, который теперь едва дышал и позволял крови капать внутрь. Она коснулась кончиков его рта и начала медленно опускаться внутрь его тела. Его пальцы, которые когда-то были неподвижны, теперь начали подёргиваться, и в его теле появилось тёплое чувство. Вовнутрь клетки крови Квина цеплялись за клетки крови Питера, и постепенно все они начали меняться по всему его телу. Глаза Питера широко раскрылись, и теперь вокруг них появились красные круги. Квин не мог этого объяснить, но на мгновение он почувствовал связь с Питером и увидел, что происходит внутри его тела. Квин, этого недостаточно. Трансформация только началась, но теперь ему нужно кровь других, чтобы жить, закричала система. Ребята, прошу вас, сделайте то же самое. Просил Квин. В этот момент тело Питера начало неудержимо трястись. Его рана всё ещё не зажила, но он двигался так, словно снова ожил. Квин быстро схватил его за обе руки. "Кто-нибудь, держите его рот открытым", крикнул Квин. Ворден быстро переместился на макушку Питера и широко раскрыл его рот. Это была борьба, когда Питер качал головой влево и вправо. "Что с ним происходит, Квин?" Как будто он превратился в сумасшедшего зверя. Как только он произнёс эти слова, он начал понимать, что происходит. Выражение лица Квинна сказало всё. Квин собирался спасти ему жизнь, превратив его в вампира. Остальные сделали, как было велено, и каждый выжил кровь из предыдущей раны, которую они нанесли раньше, снова открывая её. Наконец, результат. Рана вокруг живота Питера начала заживать по мере того, как его клетки медленно соединяли их вместе. Это было на невиданной скорости, если только не использовать целительную способность. "Что это за магия?" спросила Эйрен с ух. Но у двух других было озабоченное выражение лица, поскольку они точно знали, что происходит. Питер начал сопротивляться всё меньше и меньше, пока наконец не успокоился, и его глаза не закрылись. "Он всё ещё жив?" спросила Лейла. Затем Ворден положил голову Питеру на грудь. И какое-то время сердцебиение не было слышно. Но затем он услышал его очень слабо. «Я так думаю», – спросил Ворден, слегка сбитый с толку. А затем, проверив его дыхание, они поняли, что он действительно все еще жив. В этот момент Куэйн получил еще одно сообщение. «Ритуал удался. Человек успешно был обращен. Один из двух. Вампир-упырь был создан. Была создана новая семья». Как бы вы хотели назвать свою семью? Увидев эти уведомления, он был удивлён по ряду вещей, и Квин хотел получить немедленные ответы. Но первое, что ему нужно было сделать это избавиться от экрана на своём лице, который хотел, чтобы он назвал свою семью. Семья? Теперь, когда ты обратил кого-то, он попадает в твои ряды. В нём течёт твоя кровь, поэтому он часть твоей семьи. Каждый вампир, который превращает кого-то, несёт ответственность за свою семью, объяснила система. Прямо сейчас Куин мог думать только об одном. Хотя он стал сильнее благодаря этой способности, теперь он полагался только на одну вещь кровь. Без неё он не знал, как сможет выжить. Если он проведёт 2 дня без человека, то что он будет делать? Он не мог есть кровь зверей или животных. И если бы он начал сражаться, используя свои способности крови, это только заставило бы его полагаться на нее еще больше. Название семьи – проклятое. Именно так чувствовал себя Куин в этот момент и в это время. Как раз в этот момент раздался громкий треск, и когда группа повернула голову, они увидели, как Далки на вершине одного из мехов отрывает одну из его рук. Он был покрыт еще большим количеством крови, чем прежде, и больше не выглядел человеком. а просто чистым зверем. Ну, похоже нам повезло. И у этого всего лишь один шип. Из-за группы студентов послышался голос, и когда они обернулись, то увидели стоящего там льва. Хотя он и не был похож на самого себя. Обычно он носил военную форму и катану рядом с собой. Но сейчас на нём был лёгкий чёрно-красный костюм зверя, а на груди рисунок японского демона. Нет никакой необходимости вызывать остальных или использовать моё духовное оружие для чего-то подобного. Глава 137. Зелёная кровь. На второй военной базе внутри одной из школ происходило ещё одно собрание. Главный генерал не присутствовал, оставив Нейтона и Дюка, чтобы заниматься такими вещами. Поступило сообщение о аварийной посадке Далькийского корабля на планете Калади. Доложил Нтан. В этот момент на лицах сержантов-первокурсников появилось выражение шока. "Не волнуйтесь. Похоже, это какой-то заблудившийся корабль. Башня установила связь с далки, и, конечно, они сказали, что это был член, который вышел из-под контроля. Чёрт бы побрал этих далки", крикнул Дюк, хлопнув кулаком по столу. "Каждый год они всё больше и больше вторгаются на нашу территорию". К счастью, это всего лишь один корабль, так что в лучшем случае их будет два. Конечно, башня попросила нас прислать. Прежде чем Натан успел закончить фразу, Лео встал со своего места и поклонился Натану. «Пожалуйста, позвольте мне уйти. Эти студенты слишком молоды, чтобы испытать что-то подобное. Особенно на их первой вылазке. Они должны быть защищены». Натан был потрясен, увидев, что Лео внезапно вызвался помочь. Обычно, когда случалось что-то подобное, никто добровольно не шёл и не рисковал своей жизнью против Далки. Услышав это, Натан задался вопросом: были ли слухи на самом деле правдой, что по какой-то причине Лео имел более сильную неприязнь к Далке, чем большинство людей? Или, возможно, он просто действительно заботился о студентах? Одна вещь была наверняка: Он был уверен, что если бы они послали Лео, то не было бы никакой необходимости посылать кого-либо из других учителей или сержантов. Пока у Далки было не больше трёх шипов, Натан был уверен в нём. «Ну что ж, полагаю, вопрос исчерпан. Фэй, Хэлли, я хочу, чтобы двое из вас были на готове сразу за порталом для их возвращения. Если нужна какая-то поддержка, то вы идёте прямо через неё. Хэлли!» Вылечи любого, кто нуждается в немедленной медицинской помощи. Встреча так и закончилась. Лео быстро надел своё снаряжение, в то время как две девушки ждали снаружи у зелёного портала. "Похоже, в этом году классу Дела приходится нелегко", сказала Хейли. "Я не могу не согласиться. Это почти так же, как и если бы невезение преследовало их повсюду, куда бы они ни пошли", ответила Фэй. В конце концов, Лео был готов и вскоре без колебаний вошёл в портал. Убежище отреагировало на чрезвычайную ситуацию и закрыло все ворота. В настоящий момент ни одному гражданину не разрешалось покидать убежище без разрешения военных. Два меха были посланы на поиски Далки, и оба они прибыли на место крушения. К несчастью для них, Далки нигде не было видно. Вот почему мехам потребовалось так много времени, чтобы обнаружить студентов и Далки. Но как только роботы обнаружили их местонахождение, они смогли точно сказать Лео, где они находятся. "Отступайте", крикнул Лео. Двое парней в мехах сделали, как было приказано. Далки держал одну из рук меха, и у парня не было выбора, кроме как позволить ему оторвать её, чтобы выбраться на свободу. После этого они сразу же попятились и пошли рядом со студентами. "Ещё один", сказал Далки, увидев Лео и идущего к нему с рукой на ножнах. Вы действительно микробы для всей этой вселенной. Посмотрите, сколько вас уже на этой планете. Далки выглядел так, словно был тяжело ранен, но Лео это не обмануло. Используя свои способности, он мог видеть сильную ауру, исходящую от него. "Почему вы сражаетесь с нами?" спросил Лео. Далки проигнорировал его, и в ответ на его вопрос пошёл на удар. Лео отреагировал на его действие, развернувшись вперёд и быстро вытащив катану но из ножен, а затем мгновенно положив её обратно. Долки ничего не почувствовал, так как его рука была начисто отрезана. Не было никакого сопротивления, как и всё остальное, что было раньше. Это было так, как будто меч был в состоянии игнорировать всё. Рука взлетела в воздух и приземлилась на некотором расстоянии позади Лео, в то время как зелёная кровь хлынула из открытой раны. «Ты!» – Далки указал другой рукой. «Я знаю, кто ты! Другие предупреждали меня о тебе!» К несчастью для него, прежде чем он успел закончить говорить, его голова тоже была начисто отрезана. «Был только один?» – спросил Лео. На мгновение студенты забыли, как говорить, так как были слишком поражены тем, что только что увидели. Существо, с которым они боролись, было убито именно так. «М-м-м, да!» Это единственный, кого мы видели, ответила Лейла. Вскоре оба меха бросились вперёд и опустились на колени. Спасибо, что защитили нас, сержант Лео. Не благодарите меня, ответил Лео. К счастью, Далки было уже на последнем издыхании. Вы двое должны были проделать хорошую работу ранее в Далке, прежде чем я добрался сюда. Оба солдата посмотрели друг на друга в ответ. Они знали, что их навыки в Рэтли окажут какое-либо влияние на Далки. На самом деле, им даже ни разу не удалось попасть в цель. Почти все раны, которые были на Далке, были на нём ещё до того, как они сюда попали. Это не могли быть студенты, не так ли? Подумали они одновременно. Если бы Лео мог видеть выражение их лиц, он бы понял, что это не они ранили Далки. Лео и двое солдат были заняты осмотром Далки, пытаясь найти что-нибудь указывающее на то, почему он здесь. Пока они занимались этим, Остальные всё ещё присматривали за Питером, проверяя, всё ли с ним в порядке. Внимание Куина напротив было сосредоточено на чём-то другом. Её глаза были прикованы к руке далки, которая была не слишком далеко от них. Он начал приближаться, и Ворден вскоре тоже заметил, на что он смотрит. Оценка: далки, раса наполовину людей, наполовину зверей. Наполовину человек, наполовину зверь? Куин посмотрел на него с растерянным выражением лица. Разве далке не наплевать, хотя ему было любопытно. Он осмотрел руку только чтобы подтвердить кое-что ещё. Оценка: кровь далки. Потребление крови будет иметь неизвестные последствия для хозяина. Система, ты знаешь, что сделает кровь далки? спросил Квин. Нет, довольно резко ответила система. Но вот что я тебе скажу. Если она причинит вред твоему телу, система предупредит об этом. Квин подошёл к её руке и окунул палец в зелёную кровь. Сначала он понюхал её немного. У неё был сладкий аромат с ноткой мяты, напоминающей ему зубную пасту. А должен ли я? подумал Квин. Система сказала, что это мне не повредит. Верно? Глава 138. Конец вылазки. Глядя на зелёную кровь, Квин не был уверен, как она на него повлияет. Система уже подтвердила, что она не будет иметь никаких негативных побочных эффектов. По крайней мере, она не была ядовитой. Однако для Квина стало неожиданностью, что система не знает, что она делает. Если только она не скрывает от него информацию, что тоже было возможно. Но если система говорит правду, значит ли это, что ни один из старых или нынешних вампиров никогда не взаимодействовал с расой Далки? Но тогда как система узнала об звериных хороших? Всё внезапно стало запутанным для Куина, поскольку временные рамки просто не имели смысла. Люди обнаружили использование телепортов и планет зверей в этой солнечной системе только после того, как они сражались с Далки. Портальная технология изначально была там, и всё же вампиры никогда не слышали о них, но всё же имели доступ к звериному оружию. Сейчас было ясно, что у Куина не все части головоломки, и от одной мысли об этом у него начинала болеть голова. Ну вот и всё. Искушение было слишком велико. Квин подумал, что любой в его положении поступил бы точно так же. Когда кровь коснулась его языка, в тело вошло ощущение мяты, как из зубной пасты. Это было не очень приятно, но и не так уж плохо. Когда оно прошло вниз по горлу, в его теле появилось странное покалывание, а затем оно начало распространяться по всему телу, как будто его тело было в огне. Прямо сейчас Куэн хотел сделать всё, чтобы высвободить энергию. Кровь в далке первого уровня была потреблена. Десятипроцентное увеличение всех показателей продлится один час. Покалывание, которое Куэн ощущал всем своим телом, было трудно описать. И тот баф, который он получил, был потрясающим. Это была не установленная сумма, как те, что были до него, а процентное увеличение. Это означало, что по мере того, как он становился сильнее, увеличение бафа шло вверх вместе с ним. Квен снова посмотрел на руку и подумал: "Нельзя ли забрать её с собой?" К сожалению, оказалось, что живая материя не может войти в пространственное хранилище. Когда Квен был в школе, он решил сделать ещё несколько тестов. Во-первых, он поместил флажку в пространство, и предмет вошёл в него прекрасно. Затем, используя немного крови, которую он получил от Лейлы, он поместил ее в колбу и попытался снова поместить ее в пространство, но она отказалась войти. Затем Куин сделал еще несколько тестов, попробовав его на некоторых животных и других вещах. И это выглядело так, как будто любой тип живой материи, включая растения, не мог храниться в пространстве. Это было досадно, но он не мог поместить руку в пространство, но к тому времени он не мог поместить Лео и двое других уже закончили осмотр мёртвого тела Далки. Эти двое проводят вас обратно в школу. Убедитесь, что все ваши травмы устранены. Назад в школу? пожаловалась Эрин. А как насчёт оценки? Всё было отменено. Все ученики в убежище уже вернулись в школу, и все, кто не был на охоте, вернулись, ответил Лео. В этот момент Эрин поняла, что ничего не может сделать, кроме как ждать официального объявления от школы. Когда остальные ушли вместе с солдатами, Лео схватил Квина за запястье. "Похоже, ты остался верен своему слову и защитил их", сказал Лео, полагая, ты всё-таки на нашей стороне. Квин не знал, что ответить. Слова Лео были, мягко говоря, неожиданностью, но когда Лео посмотрел мимо Квина, он заметил Питера. И он выглядел немного иначе и имел лёгкий оттенок фиолетового в своей ауре, похожий на Квина, хотя Лео никогда раньше не учил Питера, поэтому он не был уверен, всегда ли у Питера была эта аура или нет. "Я всё ещё не спускаю глаз с вас обоих", сказал Лео. "Но теперь иди, отдохни". Квин быстро убежал и последовал за остальными, но он не мог не думать о словах, которые сказал Лео. Он не спускал глаз с нас двоих. Если он не был уверен в этом раньше, то теперь был уверен. Лео знал, что он не такой, как все, и мог сказать так и про Питера. Но глядя на Питера, Квин не был уверен даже в том, кем он был сам. Проходя через кровавый ритуал, Квин предполагал, что Питер превратится либо в вампира, либо хафлинга, которым он был в первый раз. Но вместо этого Питер превратился в нечто, называемое вампиром-упырём. Именно тогда, когда группа продолжила нести Питера на своих плечах, казалось, что он начал просыпаться. «Эй, Куин, иди сюда!» – закричала Лейла. «Похоже, он просыпается!» Когда он открыл глаза, Ворден и Лейла медленно позволили ему встать на ноги. «Что случилось?» – спросил он. Затем в его голове начали мелькать образы прыжков на пути к спасению Куина. Он быстро взглянул на свой живот и заметил большую дыру там, Где должна была быть его форма, но на животе не было ни единой царапины. Я думаю, тебе следует поговорить с Квином, как только будет время, ответил Ворден. Кстати, как ты себя чувствуешь? спросила Лейла. Я чувствую себя хорошо, ответил Питер. Даже лучше, чем обычно. Хотя я немного проголодался. Когда Питер произнёс эти слова, все трое посмотрели друг на друга. Где-то в незнакомом месте в большой комнате стоял большой прямоугольный стол, который тянулся далеко и широко. За столом стояло в общей сложности 13 кресел, и на каждом из них сидел человек, всех, кроме одного. Там сидели мужчины и женщины разного возраста, но у всех была одна общая черта красные глаза. Позади каждого из сидений было одно фиолетовое пламя, прикреплённое к стене, а за пустым сиденьем было ещё одно которое тоже было зажено. Во главе стола сидел одинокий мужчина и начал разговор. Как вы все можете видеть, пламя было зажено на десятом стулом. Это значит ли это, что он вернулся? Но я думал, что он умер. Среди 12 сидявших в креслах началась болтовня, пока глава не заговорил снова. Нет, я верю, что ему удалось найти кого-то прежде, чем он покинул этот мир, и они официально пролили свою первую кровь. создав новую семью. Но почему сейчас? Ведь прошло уже 100 лет, закричала женщина. Я не уверен, но я точно знаю, что мы должны найти эту новую семью и привести их как можно скорее. Убедитесь, что они соблюдают наши законы. А если нет, мы избавимся от них всех. Конец первого тома. Всем привет. С вами музыкант. Наконец-то первый том закончился. Это было долго. Спасибо всем, кто слушал, а тем более тем, кто с самого начала. Спасибо за поддержку, за замечания, за комментарии. Хочу сказать пару слов об этой истории. Мне она нравится, несмотря даже на паршивый перевод. Крайне интересно читать, следить за героями, интересно, что же будет дальше. События уже начинают набирать обороты. Но пока я ещё не начинал даже работу над вторым томом. Если уж говорить про второй том, то разбивать его на части я не буду. Это был хороший опыт, но не самая лучшая идея, а потому второй том будет опубликован полностью. Это займёт очень много времени, поэтому прошу набраться терпения. И чтобы совсем не пропадать, я решил заняться другой историей параллельно вампиру. Есть также другие планы, о которых я, наверное, напишу в своём Telegram-канале. Поэтому присоединяйтесь к каналу, к чату канала. Благодарю всех за внимание. Всем удачи.